Время остановилось. В мгновение Ока все лишились своих пяти чувств. Нет, столь базовое понятие, как мгновение Ока покинуло наши разумы. Ее глаза, смотревшие на нас сверху вниз, были подобны драгоценным камням из мифов, и у был, без сомнения, работой скульпторов самих небес, поставивших на кон свои души, дабы довести его форму до совершенства. Ее губы, словно лепестки цветков, сорванных в навеки в утерянном Эдемском саду, блестели неуведающей юностью. Каждое из этих описаний казалось глупым, и было не в силах передать тот ее образ, что предстал перед нами. Будучи всего лишь самой собой, она была... Все прочие прилагательные тут же померкли. Любой, даже тот, кто лишь строит из себя мага, не стал бы необдуманно пользоваться подобным выражением, но при любой попытке описать ее это было бы неизбежно. Она была... «Я наследница титула Золотой Принцессы. Мое имя – Диадра Вальюэлета из Эльма. Даже услышав ее голос, магам потребовалось несколько минут, чтобы прийти в себя. Некоторые из гостей даже не заметили, что уронили свои бокалы, расплескав содержимое и запятнав свои туфли. Кто-то забыл, как дышать, и чуть не лишился чувств, в то время как другие рухнули на колени, заливаясь слезами. Если это была какая-то магия, воздействующая на разум, то никто не смог бы ей противостоять». В особенности, если те, кто собрался здесь, маги, которые с рождения обучались защищать свой разум, пали ее жертвой. Перед одной лишь ее чистой... Их величайшая умственная защита была бесполезней бумажного листа. Стыдно признавать, но я не стала исключением. Я была настолько заворожена ею, что могла бы с тем же успехом находиться без сознания. Я наследница титула Серебряной Принцессы... Мое имя Эстелла Лета из Альма. Если честно, я даже не заметила вторую девушку. Ее лицо было скрыто Вальё. Но даже в противном случае мы не нашли бы в себе силы заметить что-нибудь после появления первой принцессы. Осмотревшись, можно было бы заметить, что практически никто еще не оправился от увиденного. Наверняка верующие узрев второе пришествие отреагировали бы точно так же». Несколько магов надавили пальцами на свои глаза, словно желая избавиться от них, и тем самым сделать так, чтобы ее лицо стало последним, что они когда-либо увидят в своей жизни. Несомненно, единственным, что удерживало их от этого порыва, было желание увидеть эту... еще раз. «Вот как», — произнес кто-то рядом со мной, и мне наконец удалось вернуться в реальность. «Значит, это золотая принцесса». «До меня доходили слухи, но тот факт, что они смогли осуществить подобное, говорит о том, что семья из Эльма более чем заслуживает похвалы». Прошептала Тока. Менее чем за секунду тон женщины полностью изменился. Не веря своим ушам, я посмотрела на нее и заметила, что ее лицо тоже изменилось. Держа очки в руках, она смотрела себе под ноги. Даже меня это немного изумило, так что прошу простить за внезапную смену. Смену? Всего лишь небольшую смену личности» объяснила она после того, как вновь надела очки. Её аура сразу же стала прежней, многие маги намеренно изменили свои личности ради исследований, в конце концов для того, чтобы достичь результатов с помощью некоторых методов, требовались определенные особенности характера. Сообразив, что это был очередной пример подобного изменения, я перестала об этом думать. «Прошу прощения, но я вынуждена ненадолго покинуть вас». «Майо?» а, «Хорошо». Пока все вокруг все еще пребывали в ушарашенном состоянии, Только и втуда удалились. Стараясь не смотреть на принцессу, я принялась тормошить Грей, чтобы вывести ее из ступора. По залу разнеслось сухое рукоплескание. Невероятно, лорд Байрон! произнесла хлопавшая в ладони морщинистая старая женщина, которой на вид было лет за 70. Ее волосы блестели благородным серебром и напоминали волчий мех. Облаченная в платье зеленого цвета со статной осанкой, она отрадно аплодировала. Этот дружелюбный звук вкупе с излучаемой ею силой привел у магов чувство. «Лорд лето! Раздался голос. При звуках этого имени принцессы повернулись к своим горничным и удалились обратно в тень балкона. Поднялся хор стонов недовольных магов, словно умолявших время остановиться и предотвратить их уход. Я невольно начала гадать, сколько же из них готовы были сейчас расстаться с жизнью. Вновь заиграла музыка «Лунная Серенада. Развернувшись на каблуках... Старая женщина подошла к нам. «Мне показалось, что здесь только что стояла моя глупая ученица», произнесла она с многозначительной улыбкой, игриво покатывая виски в своем бокале. Она была еще одним оппонентом, с которым я не могла говорить, не взяв себя в руки. «Давно не виделись, лорд Валью Лето? Не думала, что встречу вас здесь». «С чего вдруг? Это важный день для одной из моих дочерних семей. Как бы я ни была занята, я просто должна была явиться сюда» сказала она с легким смешком. От смеха ее морщины стали еще глубже, но это лишь добавило живости ее лицу. Такая энергичность для человека ее возраста была весьма редкой. Залпом осушив свой бокал с виски, она заменила его новым, который ей тут же поднес слуга Гамункул, и вновь принялась играть с напитком. А лорд валью и Лето? Значит, лорд факультета созидания? Неуверенно произнесла Грей. Как я сейчас припомнила, Это, похоже, была ее первая встреча с кем-то из лордов, помимо моего брата. «Правильно. Как и мой брат, она одна из двенадцати человек, правящей верхушки часовой башни, лорд факультета Созидания. Не припомню, чтобы у вас были другие слуги, кроме Триммао», сказала женщина, заинтересовавшись Грей, и протянула ей руку. «И нараивали ей атрахолм. Атрехолм. знакомство. Серая девушка нерешительно пожала ей руку. «Меня зовут Грей. Я — Страж Могил». Ее капюшон слегка покачнулся, когда она кивнула в приветствии. Ее поведение едва ли соответствовало этикету, но и на Рэй похоже, была не против, поэтому я добавила. «Она учница моего брата». «О, значит, ты должна быть выдающаяся девочка». «А, ну, я не совсем маг», — принялась оправдываться Грей, но я, видя, что объяснения принесут лишь неудобство, не стала вмешиваться. К счастью, нара этого оказалось достаточно, и она ответила лишь внушительным кивком. «Итак?» — вновь посмотрев на меня, произнесла она с приятным смешком. «Вы решили сменить сторону?» Казалось, она сжала моё сердце в своей ладони. Как я уже объяснила ранее, технически семья эль относилась к аристократической фракции, семья Валью лето же была членом демократической фракции Трамбелио, Поэтому даже малейший признак обдумывания ее предложения повлек бы за собой мгновенное уничтожение семьи Эльмилой. К сожалению, вынужден отказаться. Мелкая ребешка вроде нас занята сейчас только тем, что изо всех сил старается остаться на плаву. Разумеется, мы готовы предложить вам соответствующую защиту. А если вы дадите нам льготный доступ к занятиям лорда Эльмилоя II, мы даже можем уступить вам пару наших классов. Я лишилась, дара речи. Это были исключительные условия. Разумеется, во владении одним или двумя дополнительными классами не было ничего удивительного, но классы семьи Вали и Лето все находились на лучших духовных землях часовой башни. Она все равно, что предлагала нам огромное количество престижа на блюдечке. «К несчастью, мы не в том состоянии, чтобы грамотно распоряжаться землей столь высокого качества», ответила я. Пусть на это у меня и ушло несколько секунд. Прискорбно. Я благодарна за ваше предложение. Однако вынуждена спросить... Чем вас так заинтересовал мой брат? Вы задали хороший вопрос. Разумеется, он первоклассный преподаватель, но взглянув на класс Эльми становится вполне ясно, что это вы его в лорды. Половина этого вроде как произошла сама собой. С горькой улыбкой ответила я на слово и на рай. Дать ясное объяснение ситуации было сложно. Мне было бы гораздо уютнее, если бы она недооценивала нас, как другие из аристократической фракции. А... Вклинился в нашу беседу робкий голос. Увидев, что Грей хотела что-то спросить, Инна Рай повернулась к ней. что такое?» «Почему семья Валюэлита не входит в аристократическую фракцию?» Я почувствовала, как у меня отвисла челюсть. В каком-то смысле читать настроение у нее получилось даже хуже, чем у Тремао. Она словно погружала палец в открытую рану. «Грей!» Я слышала, что большинство магов на факультете созидания — художники, — Разве искусство, как правило, не напрямую связано с аристократией? Это был такой простой вопрос. Простой, но смертоносный, подобный копью, наконечник которого смазан ядом. Как будто кто-то тщательно выстроил башню из деревянных блоков, а она нанесла удар в слабое место, грозя разрушить всю постройку целиком. Но и на лишь искренне рассмеялась. «А ты хороша!» «Прошло, наверное, несколько десятков лет с тех пор, как мне задавали подобный вопрос». Ее смех был таким энергичным, что начал привлекать к нам внимание стоявших рядом магов. Многие из них повернулись, чтобы посмотреть на нас. Что и следовало ожидать от знаменитой амазонки часовой башни. В Лорд Ивали, и Вэлью привлечет к себе внимание любого. Не придавая значения тому, что все, кто стоял вокруг, смотрели теперь на нас. И нарая ответила. «Потому что искусство в основе своей есть нечто, призванное потрясти сердца людей определенной эпохи». «Люди определенной эпохи?» «Именно. Многие говорят, что лишь истинное искусство проходит испытание временем. Но тогда искусство уже перестает быть таковым. Оно становится историей. Разумеется, история тоже имеет ценности и более чем достойна внимания, и поэтому аристократия этим весьма довольна. Но мы стремимся не к этому». Старая женщина прищурилась. Было очевидно, что она понимала, что упомянутые ценности были не просто чем-то зависящим от нынешней или записанной истории, Но также и стремлением к далекому идеалу. Сама по себе красота чудесна. Даже если она мимолетна, тот факт, что она существовала, уже придает ей ценность. Нам же стремление к чему-то за пределами этого момента попросту неинтересно. И помимо этого мы верим, что в наш век люди в состоянии работать и управлять вне зависимости от истории их родословных. Как и ожидалось, ее отчетливая речь сочилась гордостью, соответствующей магу, находившемуся во главе одной из ведущих фракций часовой башни. Я поняла. Вроде как. Кивнула Грей. Это вроде как придало ее словам некую неопределенность, но выражение лица Грей явно говорило о том, что она всерьез обдумывала слова Инорай. Рада это слышать. Если ты одна из учеников Эль Милоя второго, то можешь безропотно обращаться к нам за помощью в любое время. Хорошо. Слова Инарай были крайне жизнерадостными и добродушными, но мои глаза были гораздо более серьезными. Я знала ее и поэтому могла сказать, что предугадать, с какого угла она может напасть, было невозможно. Я невольно чувствовала, как ко мне возвращалась была нервозность. Ох. Оказываясь, в подобных ситуациях я едва ли могла смеяться над теми тяготами, через которые заставляла проходить своего брата. Пока я раздумывала над тем, чтобы свернуться в клубочек и помереть, к нам подошел еще один человек. Это был джентльмен, который встретил нас на входе, Шел он быстро, несмотря на то, что ему приходилось опираться на трость. Байрон валию лето из Эльма. Вот вы где Леодин Рай? А, Байрон, спасибо, что пригласил. Пока она вновь залпом осушала свой бокал, он наклонился к ней вплотную и прошептал: Нам нужно кое-что обсудить. А. И слушала его, и выражение ее лица начало меняться. Что ж, полагаю, мы с вами на время прощаемся. С нетерпением жду нашей следующей встречи принцесса Эльмилой и ученица вашего брата. Старая женщина рассмеялась, показав нам полный рот белых зубов.